Глава сорок «Кассандра, Кассандра», задумчиво повторял Генрих Розен, перебирая в беспорядке разбросанные по столу результаты его многолетних поисков. «Так звали няню Альмада и Терезы». «Она была ведуньей?» — сгорает нетерпение, — спросила я. «Этого я не знаю, но все возможно». Мы с Грегом посоветовались и решили за завтраком рассказать мой сон старому Розену в надежде, что он поможет нам разобраться. Честно говоря, меня удивило, с какой серьезностью мужчины отнеслись к моему ночному видению. Мне не кстати вспомнился Антон, утверждающий, что яркие сны видят только сумасшедшие люди. Знал бы он, где я сейчас, сам бы сдвинулся. Феликс, фамильяр Розена, приносил нам все новые и новые документы из кабинета хозяина. Теперь, когда мы нашли средства от магической чумы, которую сеял же король, наставало время решительных действий. У нас в руках было оружие, помогающее сражаться с черной магией. Но нас было мало, и мы еще не до конца разгадали тайну исчезновения Альма и да его сестры. Если ваша теория верна, и я вправду дочь пропавшего короля, то куда он делся в моем мире? Хотелось бы выяснить. Впрочем, твоя кровь и так подтверждает нашу теорию, — сказал Грег и улыбнулся. У меня внутри разливалось блаженное тепло после проведенной вместе ночи. Хотелось оставаться вместе с графом в спальне, сладко дремать в обнимку или болтать о всякой ерунде. Вместо этого надо было обсуждать государственные проблемы Ландрии. Я старалась быть серьезной, но мой взгляд то и дело отрывался от бумаг, чтобы встретиться с ласковым взглядом Грега. «Моя кровь может быть особенной из-за того, что я из другого мира», — Пожало плечами я. «Впрочем, быть принцессой мне тоже нравится. Лишь бы мне за это не отрубили голову». Неизвестно, как поступил бы корвус, узнав о том, что разыскиваемая номерянка на самом деле. хмыкнул Розен. Возможно, он бы женился на тебе. Вот еще, фыркнула я. Он не стал бы тебя спрашивать. Я думаю, пока лучше сохранить все это в тайне. Скажи, много ли опасности там, откуда ты прибыла? Словом, легко ли у вас в мире погибнуть или быть убитым? Легко, особенно человеку отсюда. Подумав, ответила я. На миг я представила, что мой отец действительно был пришельцем из другого мира. Возможно, он умел изъясняться на русском языке и даже умудрился познакомиться с моей мамой. Но он ничего не знал об автомобилях и поездах, о наших болезнях и лекарствах, об электричестве. Как могла, доступно я рассказала обо всем этом моим собеседникам. Грег, который уже кое-что знал от меня, решил уточнить. На что похоже это электричество? На магию, которая убивает. Если мой отец, то есть король Альмот, не знал об опасностях нашего мира, он вполне мог погибнуть. Я сказала это вслух и вдруг загрустила. Теперь, когда я в буквальном смысле стала героиней фантастической истории, мне не так уж и верилось в папу-короля. Что, если мама зря называла его Аболтусом, и он вовсе не бросал ее, а просто трагически погиб? «Все это предположение», — произнес, наконец, Розен. «Давайте исходить из того, что нам точно известно». Первое. Вы сумели создать лекарство от проклятой чумы. Оно действует. Второе. Кровь Екатерины обладает волшебными свойствами. Неважно по какой причине, но это факт. Третье. Кроме Катиной крови в эликсир входят и другие ингредиенты, оборот которых теперь запрещен. А это значит, мы не сможем исцелить всех желающих. Даже если сами возьмемся за поиск и луноцвета, он цветет в первой половине лета, а сейчас наступает зима. Шерсть единорога встречается еще реже. Мой граф развел руками. Все не так просто. Нужно собрать тайный совет, — предложил старик. Я решила вклиниться. Да, но есть четвертое. Кто-то донес о моем появлении королю. И случилось это после прошлого собрания совета. Мы до сих пор не знаем точно, кто это сделал. Хотя у нас и есть догадки. Вслух я это говорить не стала, но, убедившись в невиновности Генриха, я начала подозревать Оливию Ламот. Этой даме слишком хотелось заполучить моего графа, и я допускала, что она вполне способна на изысканное коварство. Аккуратно выдать меня, не бросив тени на Григориана. Именно ей был бы выгоден такой расклад. «Значит, мы не будем озвучивать на нашем собрании состав эликсира и наши выводы о происхождении Екатерины», — сказал Грег. «Мы обсудим, что делать дальше». «Вот оно! Монастырь Алден!» — воскликнул старик, который во время разговоров продолжал копаться в документах. «Древнее святилище, затерянное в лесах Скугина. Именно там воспитывалась Кассандра, няня Терезы. Мы должны проверить это место». «Ты думаешь, Тереза и ее няня могли укрыться там?» Розен задумчиво потеребил коротко остриженную бороду. «Маловероятно, но все может быть». Кассандра приснилась Катерине, а это, скорее всего, означает, что она жива и хочет, чтобы мы ее разыскали. Ведунья может пролить свет на исчезновение короля. В то время она жила во дворце и могла что-то видеть или знать. «Во сне я приняла ее за бабу Веру, знахарку, которая переместила меня сюда. Напомнила я». «Тем более стоит попробовать ее найти. Я пошлю в монастырь Алден Феликса. От игрок отправь своих птиц. Так будет надежнее». Когда мы убедимся, что там действительно живут ведуньи, мы отправимся в дорогу сами и все разузнаем. На том мы и порешили. Грег посоветовал мне быть внимательнее к моим будущим снам и, если я снова увижу Кассандру, попробовать выспросить о ее местонахождении. В уютном поместье Розена мы прожили еще несколько дней. Мы хотели убедиться, что наш эликсир действует раз и навсегда, не вызывая никаких побочных эффектов. Все обошлось. Старик чувствовал себя прекрасно, исцелившиеся жители деревни присылали нам гостинцы и подарки. Я стеснялась принимать дары от крестьян, живущих достаточно скромно, но люди благодарили от всей души, и обижать их не хотелось. В конце концов у меня набралась целая корзинка подарков, которые я собрала для Эйлы. Плетеные пояски и браслеты из цветных ниток, мягкие куклы с румяными лицами и бусинками глазами, варежки и носки из кроличьего пуха. Себе я взяла деревянную поделку крошечную фигуру девочки, сидящей на цветке. Она напомнила мне дюймовочку из любимой детской сказки. Правда, Грег потом объяснил, что это амулет для женщин, желающих зачать ребенка. Я не стала говорить о своих неудачных попытках забеременеть от Антона. Мы были не в той ситуации, когда можно было мечтать о планировании семьи. Сначала нужно было выжить и победить зло. За день до нашего отъезда домой Генриху Розену приехал некромант Найвит с вестями из столицы. Король Корвус отзывал войска с восточной границы и продолжал формировать отряды охотников за иномирянами. «Меня нужно было прятать, но пока самым надежным местом оставался замок Грега во Фламделии». «Я провожу вас домой», — вызвался некромант. «Если встретим охотников, отведу им глаза и собью с пути». «Поедем на облучке и будем смотреть в оба», — согласился Грег. «Он доверял Навиту, да и я тоже, но мне пришлось провести несколько часов в заперти в экипаже подпрыгивая на неровностях дороги и беспокойно размышляя о будущем. Разум подсказывал, что я должна как можно скорее отыскать ведунью и найти способ вернуться в свой мир, а сердце болело при мысли о расставании с Грегом.